В каком смысле крылья светятся? Вот о чем я подумал, когда услышал ее. Чтобы проверить, я посмотрел в зеркало на свою спину. И увидел, что крылья на моей спине сияют белым светом. Но свет был не агрессивным, а теплым и мягким. Он спадал с крыльев снежинками. Я и сам убедился, что Лоррейн была права. Свет какой-то прямо магический. Только... только кое-что меня смущало. «Красиво, конечно, но а что это?» Я задачу насклонил в голову. Когда я использовал манвики, я взлетала двигался. А тот эффект был непонятен. И все же... Святая сила была мощнее двух остальных. Все же я ожидал, что крылья будут не просто светиться. Толку быть человеком-факелом? Уже лучше белкой или тягой стать. В плане того, что тебя легко найти даже вечером, довольно полезно. А что это? Начала шутить Лорейн, когда что-то заметила. Не понимая, в чем дело, я проследил за ее взглядом. Там был горшок с растениями, которые я выращивал. Я выращиваю травы для еды, и моя комната самая светлая. Но что там с ними? Я вопросительно складел голову, а Лорейн сказала. «Кажется, они немного выросли». Я присмотрелся, и правда, вроде стали больше. Но я заметил это лишь потому, что она сказала мне. Видя, что я и это понял, Урейн подставила горшок к моим крыльям. И потому растения начали расти быстрее. Это... Святая сила в твоих крыльях ускоряет рост растений. Что это вообще значит? Моя теория оказалась верна. Потому я поведоносно рассказал о ней. А потом меня заставил задуматься вопрос Уоррейн. И правда, что это вообще значит? Не понимаю. Если облететь поле, то можно дать фермерам богатый урожай. То есть бросать профессию авантилиста и отправляться работать в поля? Не хочу. Но с такой силой у меня это точно получится. Слышал, что люди, получившие богословение от богов и духов земли, так и поступают. Они увеличивают всего земли и обещают богатый урожай. Растительность становится богаче, но рост остается прежним. Но я ускоряю рост растений. Несомненно, это очень полезно. Если прийти в какую-нибудь церковь, меня будут почитать их святого подородия. И что вы почаще трепались, будут гадеть в командировке. Именно такое будущее мне представилось после слова Рейн. И, конечно же, заниматься таким я не хотел. Все же я собираюсь стать латью мифрилового ранга. О чем я и сообщил Лорейн. Я не собираюсь уходить. Ну да. Кроме как в этом пользы-то и нет. Ну, оно и понятно. И еще. Хм. «Точно?» «Похоже, Лорен слегка жалела меня из-за этого. Она о чем то думала, а потом что-то достала из-за грудного кармана. «Что там?» «Я посмотрел». «Что ты с ножом делать собралась?» «А вот что?» непривержденно ответила она и порезала свой палец. «Для тех, кто занимается алхимией и магией договора, привычное дело использовать собственную кровь. Потому несложно порезать собственный палец». Она и кровь для меня собирала, так что у неё это брезгливости не вызывает. Но почему она сделала это сейчас, я не понимал. А Лоррейн подержала палец у крыльев. И вот... Исчезла? Сказала она и показала мне раненый палец. Понятно. Полностью зажил. Значит, исцеляющая сила тоже есть. Вот как. Ну и хорошо. Значит, можно не только с посилами помогать, но и избавлять от усталости крестьян. Это снова была шутка, хотя сила все же полезная. Если со святой силой в крыльях облететь какую-то территорию, получится влечить всех людей на ней. На такое был способен святой сила исцеления. и Я же мог изучить одного человека за раз. И все постепенно улучшалось. Эффект скромный, но лучше, чем ничего. Точно. Вместе с сиянием тебя прямо зауважают, как посланника Божьего. Лорейн снова шутила надо мной. Но если бы захотелось попробовать, то наверняка бы получилось. Конечно, я не собирался привлекать к себе внимание. И надо думать, прежде чем использовать эту силу. Но при том, что я одиночка, эта сила мне вряд ли понадобится. Грустно, но я в основном один. При том, что путешествую я сам по себе, толку от исцеления на территории для меня никакого. Но Ворейн сказала. «И все же? Иногда монстры?» Размножаются слишком быстро. Все отправляются охотиться на них. И тогда очень приходится тот, кто может лечить всех на отдельной территории. Уверена, даже обязательный запрос будет. Урейн говорил о том, что когда вокруг города появляется ненормально большое скопление монстров, и чтобы устроить угрозу, Гидия собирает все силы. Это ничем не будет отчаться от войны, потому способные исцелять будут очень важны. Людей, владеющих магией исцеления или святой силой, не так много. К тому же лечить они могут лишь одного за раз, потому исцеление на территории может быть очень полезным. Конечно, в таком мероприятии никто не обязан принимать участие, если не захочет. Но если есть исцеляющая сила, тебя могут заставить. Хотя можно и спрятаться. Правда, от совести авантюриста никуда не денешься. Думаю, в таком случае я бы пошел. Иначе я буду плохо чувствовать себя после того, как монстры войдут в город. К тому же в таком случае не обязательно будет и с монстрами сражаться. Плохо, что это будет привлекать внимание, но тут главное сильно не высовываться. Потому я ответил: Тогда придется согласиться. И все же меня не устраивает, что не светится Даже если сделаю это, буду мочиться. Нельзя ли было без этого обойтись? Не хочу, чтобы ко мне как к ангелу относились. В общем, мы попробовали все, что хотели. С облегчением проговорила Лорен. Я попробовал летать и со святой силой, но маны и святая сила растекались по крыльям отдельно. И как в случае соединения в мече, взрыва не случилось. Пусть раньше их у меня не было, но я испытал облегчение. Понял, что они построены так, чтобы в случае ошибки не взорваться. Конечно, на мощный эффект отслияния, как в мече, надеяться не стоит. Но то, что я могу летать, уже неплохо. В остальном все было обнадёживающе. Ну да. Ну и... «Кем я стал-то?» Об этом мы пока не говорили. Похоже, у Лоррейн были догадки, потому я и спросил. А она задача на склонила голову. «Честно говоря, не знаю». Она покачала головой. «Эй, ну ведь похоже, что ты догадываешься. Ты же книгу про вампиров читала. Должна же была что-то понять». Даже если и не знала, она должна была искать что-то похожее. Но и не ощущал взволнованности у Лоррейн, когда она листала книгу. Будто она читала чтобы просто что-то подтвердить. И просто старалась как-то отвлечься, пока я не проснусь. То есть я ошибся. Так я подумал, когда Лорейн сказала. Ну, это, конечно, так. Но когда увидела крылья, то уже стала сомневаться. Просто у вампиров нет крыльев. Внешне они от людей не отличаются. Разве что есть клыки, Что пить кровь? А, точно. Что у тебя с лицом стало? Упери маску. Вспомнил, сказала она. Мне и само стало интересно, и я убрал маску. Раз уж заговорили о клыках, вначале я оставил лишь верхнюю половину. Хотелось увидеть как можно больше, но чтобы было время как следует рассмотреть, пришлось ограничиться этой формой. Там у меня торчали зубы и дёсна, а еще были видны высохшие мышцы. И увидел меня, Лоренц с восхищением сказала. О, нормальная кожа появилась, гладкая, как и на теле. И все же бледная. Нездоровая, что ли? Хоть Лоррейн и говорила это, у нее самой была гладкая и полная жизни кожа. Даже Шева на нее жаловалась. Я честно ей сказал, что у нее прекрасная кожа, она ответила, что все это благодаря стараниям и деньгам. Лоррейн может позаботиться о своей внешности, потому что сама может произвести дорогую косметику. Но учитывая жизнь и пищу, она точно раздражает обычных женщин. Как-то сомнительно мне представляется нежить, пышащая жизнью. Тут согласна. Хотя в ком еще больше жизни? чем существо, которое даже умереть не может. Вот такая игра слов. Что такое ков? Все же они есть. Похоже, ты все же вампир. С этими словами Лорен схватила меня за щеку, растянула обеими руками и заглянула в рот. Вообще неприметное. Хотя увидеть зубы вампира можно далеко не каждый день, потому это действительно увлекательно. Правда, пока не ясно, действительно ли ты вампир. Я вижу лишь маленькие клыки. Так. Орен убрала от меня руки и принесла из комнаты бутылку с человеческой кровью. Открой рот еще раз. Я широко открыл рот. Орен открыла бутылку, макнула палочку в кровь и сунула мне. И вот. Хм, высунулись, как ты кровь почуял. Легко определить. Но не тыкать же у нас кровью людям в городе, чтобы вампиров искать. Урэйн использовала меня, чтобы найти способ найти вампиров в городе. Но метод и правда был непростым. Не получится всех жителей в городе проверить. И будет не просто найти всех вампиров из стая. Проще найти опытного святого, который может отточить монстра, зататить время, но уничтожить. А этот пойдет как вспомогательный способ. Теперь покажи верхнюю часть лица. У вампиров глаза должны быть красными. Как и просила Урейн, я ставил маску лишь на нижней части лица. Хм, привычное лицо. Раньше были впадины, одни мышцы. Прямо нечеловеческая. Говоря, она потянулась к моему лицу рукой. Объектов своих экспериментов она касалась не так. Сейчас ее касание было нежным. Но сейчас есть то, что я бы хотела сказать в это лицо. Когда Лорейн сказала это, я задачно склонил голову и спросил. И что? Очевидно же, ты Рэнд Файна. Когда она сказала это, будто ко мне что-то вернулось. Будто я человек. Или, может, мне показалось. В общем, ты вампир. Раньше она была взволнована, а теперь снова говорю о бесцеремонном в своем духе. Причем о важном. Так и что именно ты думаешь? Ну, не уверена, но могу предположить, что ты низший вампир. Если ты стал более развитой формой умертвия, то ты можешь быть лишь им. Красные глаза, кваки, реакция на кровь. Можно точно утверждать, что ты вампир. История была неубедительной. Видать, по мне это было заметно, потому Лорейн нахмурилась. Ну а что ты ожидал? Я вот не слышал о вампирах с крыльями. Ты слишком много ожидаешь от деревенской учёной вроде меня. К тому же, тебя стоит классифицировать как нестандартного монстра. Мне кажется, что в твоем случае бесполезно применять общую классификацию вида. Если применять, то выйдет довольно приблизительно. То есть на этом все. Верно. Потому я не собиралась говорить. Вот такая ирония. Поняли? Но лучше бы и не понимали. Но тут я сам виноват. Прости. Главное, что ты понял. Ну и ты все еще развиваешься. Никаких сомнений в том, что ты поднимаешься все выше. Но чем ты станешь в итоге? Я не представляю. На стадии низшего вампира у тебя появились крылья. Не удивлюсь, если потом будет 12 рук или 50 глаз. А вот только этого не надо. Я уже даже представил, каким жутким монстром стану. Правда, нельзя было сказать, что такого не случится. Все, что я мог, надеяться на то, что внешне больше не изменюсь. Вот так я думал сегодня. Это так необходимо? Прогуливаясь со мной по городу, сказала с подозрением Лорейн. Я уверенно кивнул ей и ответил. Конечно, необходимо. Раз захотел взять, вот и взял. В руках у меня было управление от дирижабля я шел заполняя его маной. После того, как мы закончили говорить про мою классификацию, я тоже заполнил его маной. Но даже сейчас я не могу его полностью заполнить. Вот и восстанавливаю. При должном старании выходит процентов на 70. Конечно, есть еще куда наполнить, но он и без того будет летать часа два. Кстати, место, в которое мы направляемся... Хм, здесь. Надо постучать. Когда добрались... Орен кивнула и потянулась к стучалке на двери. Я ничего не сказал, и просто наблюдал. Ворен взяла ее и потянула, чтобы постучать. Тресь. Шум. Стучалка отвалилась. Я не виновата. Она с самого начала была сломана. Скрипя, Шея девушки повернулась. Она говорила в панике, смотря на меня. Сыну оказалась бесстрастной, но я знал ее уже давно. Внутри она была в панике. Но понятно, когда просто хочешь постучать, а в итоге стучалка отваливается. Тут любой удивится. Я уже дважды удивиться успел. И Урейн была права. Сломал ее я. Вот только я об этом не стал упоминать. Нечестно можно увидеть стреложенную Лоррейн. Подозревая, что такое может случиться, я принес сверхсильный клей, сделанный из жидкости тины. Я обидно намазал его на обратной стороне стучалки, которую держала Лоррейн, а потом плотно прижал. Какое-то время подержал, и теперь стучалка прочно сидела на двери. Было не похоже, что она отвалится. Я осторожно постучал. Конечно же, не стучалкой. «Да кто там? А, Рент! Появилось лицо девочки из приюта, Ализа. «Да, мы пришли во второй приют Мальта. Мы здесь, чтобы обсудить ее ученичество, и чтобы Рен могла пообщаться лично. Нам надо было поговорить и с управляющей приютом Лилиан, потому мы прибыли вдвоем. Однако Ализа сказала: Водиме ты! Нам сообщили, что сегодня лекарство будет готово. Болезнь госпожи Лилиан будет излечена! Радостно сказала она, приглашая нас внутрь. Мне попросили принести цветок драконовой крови. А уже его использование после ко мне не имело никакого отношения. Хотя будущее Лилиан меня интересовало. Все потому, что задание было связано с излечением болезни Лилиан. И при том, что я достал цветок драконовой крови а мне ничего в итоге не сообщили, будто меня это вовсе не касалось, было немного обидно. Многие авантюристы перестают общаться с заказчиком после выполнения запроса, но я обязательно хотел знать, с чем все закончилось. Вовремя мы пришли поговорить с Ализа. «Кстати, а кто это?» Проведя нас в гостиную, спросила она. А задача наглядя на Воры. До этого я приходил один, потому было странно, что в этот раз я кого-то привел. Не то, чтобы я живу жизнью Сыча. Друзья у меня есть. Хотя, если честно, то сейчас это только Лорейн и Шейла. Лорейн в ей и ответила. Ах, я же еще не представилась. Разнакомство, Ализа. Я Орен Вивье. Ученая, маг и авантюристка серебряного ранга. Я твой учитель магии и пришла познакомиться. О, слышал это. Ализа вспомнила о разговоре со мной. Маг! Серебряного ранга! Меня зовут Ализа. «А вы уверены? У меня ведь нет денег. Я же из приюта». А со мной она не такая вежливая. Видать, из-за того, что первой встретила Рейн. Со мной при первой встрече она себя так же вела. Если толковать речь Ализа, то она была сдержанной. Я говорил, что приведу мага, он не упоминал, что у него будет серебряный ранг. Магов и так немного, но с точки зрения простых людей, маги серебряного ранга были способны просто на невероятное. Городским хулиганам было до них далеко. С хулиганами справиться несложно, но если они вызовут гнев мага серебряного ранга, то физически будут стерты в порошок. о да жуть и пугающе. Понял, о чем я думал, о, Рейн на миг уставилась на меня, но Лиза этого не заметила, а девушка улыбалась еще шире. «Так ветеран сказал, что одолжит тебя. Тогда и я с него все возьму. Потому никаких проблем». А мне неважно, из приюта ты или еще откуда. И я не пытаюсь тебя обидеть. Откуда бы ты ни была, если хочешь учиться, я тебя поддержу. Я маг, но в то же время ученая. Чтобы идти по дороге знаний, нужны не деньги, а в первую очередь страсть. Потому если что-то хочешь узнать, тебе ведь есть эта страсть. А большего и не надо. Прямо убалтывает. Видно, как себе хочет забрать. Какая вообще дорога знаний? ализа авантюристкой стать хочет еще она ее сделать собралась так и подбивала спросить в лоб но место неподходящее ализа задержала дыхание прикрыла глаза подумала а потом ответила на вопрос урейн у меня ни денег ничего нет но страсти хватает раньше я хотела стать авантюристкой только ради госпожи Лилиан. но теперь хочу помогать другим как и Рент. он рассказал что работа непростая и все же Я хочу работать ради других, потому буду стараться научиться исполнять все указания. и Я постараюсь, потому...» У нее не получалось удачно подбирать слова. Она заикалась и переходила от одной темы к другой. Но Лоррейн смогла понять, что же чувствует Ализа. Потому она кивнула и ответила. «Вот и отлично. Значит, мы договорились. С этого дня, Ализа, ты ученица мага и учёного Лоррейн Вивья. Будем вместе следовать по пути магии и знаний». Ализа с улыбкой кивнула и сказала: Да! Момент был трогательный. Ученик обязался следовать за учителем. Однако, по пути магии и знаний. Знаний? Э! Погоди-то! Ализа не собирается ученой становиться, она авантюристкой стать хочет. Глубоко в душе я хотел закричать, но место было неподходящим. Все как-то шло своим чередом, а когда я опомнился. А Лиза уже собралась стать, как и Варейн, магом и ученой. Только она ведь собиралась стать моей ученицей. Хотя я и думал об этом, так ничего и не сказал.